Глава пятая. Разные встречи. Опрос пленников со стороны службы безопасности не занял много времени, те совсем не отпирались. Схваченные на горяченьком, они всеми силами старались уменьшить свою вину и сдавали подельников, не раздумывая. Для полицейских отделов этой области пространства сведений накопилось вполне достаточно, чтобы серьезно пощипать торговые цепочки преступников. Самым ценным приобретением оказался ведущий первой пятерки, подобранный в разбитой спасательной капсуле. Пират знал много и за эти сведения выторговал себе серьезные послабления. Он сдал ближайшие пиратские стоянки и карты подходов к ним, текущие пароли доступа и расположения защитных систем и еще сообщил много интересного. Также он подробно рассказал капитану транспорта и полковнику о бое пиратов с бешеными штурмовиками. Издалека мелочи схватки по локаторам было не рассмотреть. Но ну что, полковник, можете сказать по этой теме?» — поинтересовался капитану своего временного подчиненного, когда охрана увела разговорчивого пилота. «Ничего, ничего подобного не встречал, а видел я в жизни вполне достаточно». Пожал плечами Сортенгарс. «Специально сходил на взлетную палубу и осмотрел ваши штурмовики. Мало того, что они продержались весь бой, так еще на них незаметно ни царапины. Не верю в фантастику, но тут произошло что-то странное». «Боюсь, что нам следует забыть об этом инциденте. Это будет лучше для всех. Веда может хорошо хранить свои секреты. Если попытаетесь нырнуть глубже, то гарантирую, не выплывите. Сами подумайте, каким образом у вас на корабле оказались два арканина экстра экстракласса и веданка псион непонятной силы, да к тому же еще с напарником». И опять же, заметьте, у вас было только четыре штурмовика. Это вам ни о чем не говорит. То, что у них чужие документы для прикрытия, это гарантировано. Мне непонятно другое. Где у них комплекс компов управления и почему они выжили при перегрузках, многократно превышающих разумные пределы даже для арканцев? «Можно, конечно, предположить, что девушка псион высокого класса, но тогда почему мы еще не овощи? На мой взгляд, самое разумное предположение, о котором нам следует помалкивать, это испытание ведой новой техники. Лучше условий придумать трудно, далеко от центров цивилизации». «Нет чужих наблюдателей, к тому же свои конкурирующие группы знать ничего не будут. Мы не в счет. Доказать все равно ничего не сможем. Пираты, которых мы захватили, даже для нормальных флотских пилотов особой опасности не представляют, ввиду своей малой подготовленности». «Наверняка существует какой-нибудь ход на случай нашей излишней разговорчивости. Веденки всегда были мастерами планирования. Если такое оборудование пойдет в серию, боюсь, что веды и аркания как союзные государства быстро подомнут под себя ближайшие системы. Точнее, не так. Эти системы сами побегут к ним за защитой. Я бы так и сделал». «Только подумайте, четыре старых штурмовика со слегка усиленной огневой мощью уделали экскортный крейсер, причем почти с полной истребительной группой поддержки. Да так, что тот рванул отсюда, не разбирая дороги!» «Скорее всего, вы правы», — задумчиво кивнул капитан. «Заметил еще одну странность. Когда пилоты влезали в летные скафандры, на них были надеты одинаковые комбинезоны, и явно не те, в которых ранее ходили арканцы, а похожие на те, какие имели те двое сведы. У них даже непонятные нашивки на рукавах одинаковые. Наверняка комбинезоны помогали нейтрализовать перегрузки, с которыми не справлялись системы компенсации штурмовиков. Есть еще одна странность». Добавил начальник службы безопасности, до этого молчаливо сидевший в кресле и анализирующий полученную от пиратов информацию. Кто-то очень умный стер с компа службы записи с камер наблюдения, где должны были быть зафиксированы веданцы. Вообще все. Нет ни одного их изображения. И что еще более фантастично, наши компы, в том числе и личные, вообще не фиксируют эпизоды, где они встречаются. Как такое может быть? Удивленно воскликнул капитан, проверив собственные записи на компе и не обнаружив разговора с этими людьми. «Подозреваю, что у них всегда включена аппаратура выборочного подавления сигналов. Внешние камеры и микрофоны, в том числе и на наших личных компах, не имеют защиты от такой аппаратуры», — пояснил главный СБшник. «Вот поэтому и рекомендую забыть о них», — посоветовал полковник. «Они не хотят афишировать свое участие в заварушке, ну и не надо. В этом случае, возможно, мы проживем легче и дольше». «Я с вами согласен», – кивнул капитан, и они все вместе быстро состряпали удобную версию происшествия. Те суммы, которые им отвалят службы безопасности ближайших станций, слегка перекроют все переживания, да и целые захваченные истребители тоже стоят некоторых денег, и хотя четыре из них придется отдать пилотам штурмовиков в качестве их доли, остальные три полученные просто так гарантировали капитану покупку вполне современного челнока для нужд судна. Лекс отключил трансляцию этого разговора на компы девушки Аркан и произнес «Ярана, ты была права, они решили не вырошить осиное гнездо». «Скорее не шуметь перед входом в пещеру дракона!» Улыбнулся Арин, и его улыбку подержал брат. «Но я все же не понимаю, откуда у вас такое оборудование?» Вопросительно посмотрел на девушку Аран. «Новейшие разработки нашей секретной лаборатории!» Быстро посовещавшись с Лексом, через комп ответила та. «Это что, к нам теперь ваша служба безопасности приставит наблюдателей?» – ехидно поинтересовался Арин. «Это еще зачем?» – ухмыльнулся Лекс. «Думаете, клятву просто так дали и забыли, а вот фигушки вам, теперь вы у меня на большом таком крючке, так что придется вам некоторое время работать в связке с нами». «В каком смысле?» – удивился Арин. «Вы теперь у нас будете обеспеченными людьми?» пояснил Арканом Лекс. «Как-никак у вас в наличии четыре вполне себе приличных истребителя, так что можете где-нибудь, куда вы, собственно, и направлялись, открыть филиал охранного агентства Картика, совладельцем которого я являюсь». «Но почему четыре? Ваши же два!» — приподнял бровь Аран. «Мы сдадим их вам в аренду на неопределенный срок, нам они пока без надобности», — покачал головой Лекс. «Ну, если так, то мы не против», – переглянулись братья. «Мы, правда, хотели купить транспортный челнок и заниматься доставкой грузов в какой-нибудь системе, но охрана перевозок тоже дело неплохое, тем более сможем нанять еще пару пилотов, раз вам истребители не нужны. Вот только не могли бы вы нам еще приборов связи подкинуть, хотя бы парочку для этих пилотов, да и ваши классные комбинезончики не помешают». тогда действительно сможем обеспечивать сопровождение местных караванов. Учитывая такие условия, мы согласимся на разделение прибыли 80 на 20. 20% естественно нам. Хорошо, кивнул Лекс. Тогда по прибытии на пересадочную станцию выдам вам десяток комплектов для пилотов и специальный прибор для зарядки накопителей, а также устройство для принятия клятвы секрета у подчиненных. «Ваша задача – сформировать надежную профессиональную группу пилотов и связаться с моим компаньоном Гартом. Он – поисковик и обеспечит вас техникой, вы же при случае будете выполнять его поручения. Канал для связи с агентством вам тоже дам». Согласовав некоторые условия, аркане покинули каюту Веданки. «Они ведь своих арканы наберут!» Пробормотала я рано после их ухода. «Аркани, насколько я знаю, лучшие пилоты в этом районе галактики, да и отношения у вас с ними вполне приличные», – кивнул Лекс. «Лучше не бывает», – согласилась девушка и пояснила. «Очень многие простые веданки находят себе мужей у Аркана, и некоторые из них живут у нас. Жаль, раньше нельзя было создавать семьи из псионов. Думаю, с твоей помощью это положение может измениться». Лекс улыбнулся. «Инициированной ведьме никто не помешает брать в мужья кого угодно, но, думаю, если настроим портал, то у веданок псионов появится еще куча возможностей по поиску своих половинок в других мирах». «Ой, не соблазняй меня, я и так давно уже соблазнилась!» хихикнула я рано. Остальные несколько дней полета прошли тихо и спокойно. Лек занимался с девушкой обучением управлению ее возможностями. Конечно, подвижки пока были скромные, но они имелись. Подготовка псионов на веде показалась лексу весьма впечатляющей, по крайней мере в области контроля сознания. Пожалуй, даже маги у него на родине не имели такого уровня обучения. Из-за неумения управлять энергетическими каналами псионам приходилось с самого детства учиться владеть собой, точнее своим чувственным состоянием. Они научились ставить эмоциональные щиты для уменьшения воздействия собственных природных магических каналов на окружающее пространство. С помощью Лекса я рано научилась полностью блокировать свои каналы для предотвращения воздействия на окружающих ее обычных людей. Хотя Лекс говорил, что это только начало, девушка и так была на вершине счастья, еще никто на Веде не мог даже этого. После прибытия на пересадочную станцию они попрощались с братьями-арканами. Тем предстояла еще пара перелетов, чтобы добраться до зоны, где работал на своем корабле Гарт. Капитан транспорта сразу по прибытии выплатил им премию из причитающейся доли за пиратов и их имущество. И этого запасом должно хватить на такой путь, даже учитывая доставку груза в виде четырех истребителей. Лексу с девушкой деньги тоже перевели на счета в местном банке. До прилета судна, нанятого для комиссии, оставалось немного времени, но скоростной курьерский корабль Сведы уже находился на станции. Конечно, я рано легко могла зайти на него, но так светиться связями с Сведой Лекс не хотел. Ему совсем не нравилась возня вокруг галактической комиссии. Похоже, торговым кланам было что скрывать на той планете. На всякий случай следовало избавиться от идентификаторов, полученных от карта, если в деле замешаны верхушки кланов, то достать эти данные из базы службы безопасности для них особого труда не составит. Для решения возникшей проблемы Лексу пришлось оставить Ярану в одной из маленьких гостиниц возле корабельных ремонтных доков. Сам он пару часов бродил у полицейского отделения. Дух в это время потрошил щупами их главный комп, там можно легко накопать нужную информацию о здешних преступниках и оказываемых ими услугах. Подделки идентификаторов занималась лишь одна из криминальных группировок, находящиеся под управлением известного на станции торговца. Полиция пока особо к нему не цеплялась, он оказывал некоторые услуги и ее самой, а также промышлял контрабандными поставками различных вещей. Полицейские тоже люди, а выбор товаров в магазинах на станции не блистал разнообразием. Поскольку в полицейском компе нашлись и данные об электронном адресе, по которому обычно производились заказы, то особой сложности в будущем деле Лекс не видел. Он отправил запрос на два простых чистых идентификатора без записей о личных данных в базе местной службы безопасности. Работа у станционного преступного босса была поставлена хорошо, ответ не заставил себя долго ждать. Запрашиваемые документы рассчитаны на представителей диких, то есть людей, впервые проходивших регистрацию и не имевших никакой специальности. Соответственно, не надо вносить дополнительных данных в базу, поэтому стоимость работ оценивалась не очень высоко. После перевода небольшого аванса на указанный в ответе счет пришло предложение – посетить массажный салон. Насколько Лекс разобрался в технологии, оборудование такого заведения с некоторыми затратами можно использовать и при снятии параметров для регистрационных данных. Взяв с собой девушку, он направился по указанному адресу. Переводить все деньги со счета Лекс не хотел, сумма явно превышала стоимость услуг массажиста, лучше обойтись наличными. Для этого они сначала зашли в отделение банка и сняли все деньги с обезличенного счета, открытого на них капитаном, только потом направились в массажный салон. Сумма получилась неожиданно большой, капитан не поскупился и на руках у них оказалось почти 200 тысяч кредов. Естественно, при ближайшей возможности Лекс отправил большую часть пакетов с деньгами в теневой карман. Поскольку дорога вела их в весьма неспокойное место, он предупредил девушку, что возможно неприятности. «Я рано подтвердила, что интуиция подает похожие сигналы, однако больше нигде на станции получить требуемые идентификаторы невозможно». Когда пара вошла в салон, их встретила миниатюрная девушка и с улыбкой, внимательно разглядывая посетителей, спросила. «Вы какой вид массажа предпочитаете?» «Я предпочитаю услугу по счету 147,85 и желательно за наличные», усмехнулся Лекс. По вспыхнувшей у сотрудницы аури он догадался об ожидающих будущих дикарей неприятностях. «Пожалуйста, проходите в ту дверь, дальше вас проводят». Сверившись с компом, предложила девушка и указала на дверь, открывшуюся у нее за спиной. События сразу закрутились, едва они вошли в пустую комнату, в лицо ударили струи газа и тела мягко осели на пол. Защита комбинезонов сработала как надо, но Лекс по компу приказал Яране подыграть и они изобразили потерю сознания. Ему захотелось узнать, что происходит, и ответ не заставил себя долго ждать, хотя и оказался до банальности прост. Через пару минут Газ закончил свое действие и распался на безвредные вещества. С другой стороны в комнату вошли четыре прилично одетых мордоворотом местного пошива. Нейтрализация посетителей была продумана четко, со стороны никак нельзя заподозрить нападение. Действие любого оружия выдавал достаточно мощный энергетический импульс, а тут использовался безвредный сонный газ. «Лун, ты посмотри, какая красотка попалась! Не зря сестричка нам сигнал подала!» произнес один из вошедших, внимательно рассматривая рану «Да, Кость, если продадим в притон мокрому, он тысяч двадцать отуалит. Девочка у него денежки быстро отработает!» Довольно покивал головой второй. «А с этим что будем делать?» Кость толкнул ногой лежащего без движения Лекса. «Продадим сержанту», — усмехнулся Лун. «Он его быстро как рекрута пристроит на ближайший проходящий военный транспорт. Там никто не даст парню качать права. Только обыщи его. Судя по счету, у него с собой пара тысяч кредов на оплату нового идентификатора». Когда бандит наклонился, Лекс начал действовать. Дух уже давно осмотрелся вокруг. Никакого наблюдательного или записывающего оборудования в комнате не было. Даже запись личных компов этой четверки тоже выключена. Похоже, это не первая операция по захвату незадачливых клиентов в массажной конторе. Несильный удар в горло отправил на пол захрипевшего бандита по имени Кость. Лун получил ногой в пах от резко перекатившегося Лекса, согнулся и своим воем тоже рухнул вниз. Двое других молчаливых шкафов сползли по стенам, возле которых стояли, получив пасон на игле в лицо. Лекс подошел к воющему тонким голосом Луну. Пинком, перевернув человека на другой бок, рожей к себе спросил с мягкой улыбкой на лице. «Кому это понадобилась моя невеста?» Лун некоторое время ругался и грозился Лексу всякими карами, пока немного не пришел в себя и не взглянул в глаза обидчику. Применить для этого тела простейшее заклинание страха было несложно. Что он там в глазах увидел, трудно понять, но впечатление это на него произвело неожиданно сильное. «Да что там говорить, если в комнате пополз неприятный запашок?» Лун, один из лучших боевиков, на станции испугался. Он вдруг отчетливо понял, что от вечности его отделяет маленькая и совсем тонюсенькая преграда. Умирать в рассвете сил бандит не собирался и заскулил, понимая, что у него осталось не так много шансов. «Господин ошибочка вышла, информатор подвел. Мы все компенсируем и работы проведем бесплатно». «Может, ну их и так тут наследили?» Усмехнулась девушка весьма неприятной улыбкой, по крайней мере так показалось Луну. Она поднялась с пола, продолжая начатый лексом розыгрыш и предложила. «Порежем их на кусочки, а полиция подумает, что этот бугай перебрал дури и разделался со своими подельниками. А потом сам подох от потери крови. Думаю, их не скоро хватится, никакой реаниматор не поможет». Только представив себе такую перспективу, доведенный до полного психоза Лун еще бы раз испортил штаны, если бы было чем. «Не надо, господин, я все искуплю!» Завыл он, ни капли не сомневаясь, что попал на каких-то маньяков или чужих агентов, что было еще хуже, поскольку те могли сотворить такое, что и маньякам не снилось. «А, а что предлагаешь?» задумался лекс рассеянно глядя на лежащего бандита у меня есть триста тысяч затараторил преступник мелочь недовольно пробормотала ирана деловито обирая разбросанные тела кость тоже лежал без сознания видишь моя женщина не оценила предложение злорадно ухмыльнулся лекс загадочно поигрывая приличным ножом вытащенным из кармана комбинезона могу отдать больше ста подготовленных идентификаторов на разных людей достаточно внести туда личные генетические данные во всех базах они уже зарегистрированы и это не подделки а настоящие записи лихорадочно перебирая в уме чтобы еще предложить выдохнул лун вот это уже что то более интересное но маловато продолжая игры с ножом проворчал лекс «Да что ты с ним разговариваешь! Дай мне его на пяток минут, и он отдаст даже последний кредит, спрятанный в своем грязном белье!» С довольным видом, заворачивая все добытое с парней в один из пиджаков, снятых с них же, проворчала я рано. Игра в злодеев ей нравилась. «Отдам компромат на босса!» Жавшись комок, предложил Лун последнее, что у него имелось на черный день. «И много там на него?» — заинтересовался Лекс. «Много!» – закивал тот и затарахтел почти захлебывая словами. «Контрабанда, торговлю с пиратами, предоставлением сведений о кораблях, торговля людьми, наркобизнес, убийство недовольных, в том числе и полицейских, ему светит ссылка в колонию до конца жизни!» «И не боишься, что тебя вместе с ним загребут?» – усмехнулся Лекс. «Не боюсь, я в этих делах не участвовал, мы, местный персонал, по-крупному не работаем, на нас даже убийств нет. Если делаем что-то, то без крови, а это максимум на пару лет принудительных работ», — продолжал тарахтеть Лун. «Ну да, похищение людей — это совсем не преступление», — покачала головой девушка, присев на прилично раздушийся пиджак. «Так не убиваем же, а просто предоставляем другую работу». Возразил бандит, спрятанный Лексом, нож его ободрил. «Ладно, где твой компромат?» Бросил на него задумчивый взгляд Лекс, аура показывала, что человек не врет. «Хранится в специальном архиве в инфосети, если поклянетесь не убивать, дам вам пароль доступа!» Предложил Лун с надеждой, глядя на Лекса. «Ты веришь в клятву?» Приподнял бровь Лекс. «Здесь на окраинах мирок нельзя по-другому. Можно разорвать договор, обобрать ничего, но клятву нарушать нежелательно. Иначе, если узнают о таком, будут серьезные проблемы в местном сообществе». Поерзал на полу тот. «Не знал, но мне это нравится». Кивнул Лекс и после небольшого раздумья предложил. Есть выход из возникшей ситуации, ты даешь клятву о полном подчинении мне и моим представителям, ничего и никому не говоришь о наших делах, и счастливо продолжаешь жить на станции, даже занимаешься бизнесом своего босса, которого с твоей помощью мы упрячем куда подальше. Выход на теневые структуры Лексу рано или поздно пригодится, так почему бы не задействовать подходящего человека, на котором не так много крови, как на его боссе? Он явно не ангел, но какой же ангел станет вариться в криминальном бизнесе? Лекс и так предполагал, что местного преступного босса упрячут очень скоро. Пленные пираты вряд ли бы обошли такую фигуру в своих показаниях. Дополнительные данные Луна просто топили того более надежно. Окончательные переговоры и принесение клятвы прошли быстро. Лун вообще был на седьмом небе от радости, что так легко отделался, напоровшись на странную парочку. «Этих прибьем?» Кровожадно оглядела комнату Ярана, продолжая игру. «Нет, нет, не надо, они все равно ничего не слышали, а запись на компах отключена. Это мои люди, они мне пригодятся!» Опять зачастил Лун. «Оставь, может потом пригодятся!» Махнул рукой Лекс. Девушка, весьма естественно играя недовольство, отошла от уложенных в ряд бандитов. Дальнейшие действия по замене идентификаторов на компах прошли быстро. Лун расшевелил персоналы, и работы были закончены в рекордные сроки. Еще со старых идентификаторов Лекс переслал капитану транспорта добытые сведения на местного преступного босса с пометкой, чтобы он их предоставил как данные, полученные с расшифрованных пиратских информационных носителей, найденных в одном из истребителей. Ответ капитана не заставил себя долго ждать, на компе пискнул сигнал, что временный счет в местном банке опять пополнился. Учитывая возможные последствия быстрого попадания переданной информации в службу безопасности станции, сразу после окончания процедур перезаписи, Лекс с девушкой покинули гостеприимное учреждение и посоветовали сделать то же самое Луну с его людьми. Для перестраховки Лекс несколько раз перегнал полученные от капитана средства по временным счетам в разных банках и только потом зачислил их на счета, привязанные к их новым идентификаторам. Я рано сформировала небольшую рекламу с перечнем услуг по уборке помещений в прибывающих кораблях и выложила ее в инфосеть. Другие представители диких миров вряд ли были способны на более квалифицированные работы. Такое же предложение она направила на корабль веданцев, но добавила в текст специальную метку. Сотрудник корабельной службы безопасности сработал профессионально и быстро отправил договор на уборку судна по указанному адресу. Получив допуск в стыковочную зону станции, Лекс и Ярана без проблем вошли на веданский корабль. «Привет, перевертыш!» Это были первые слова, которые они услышали, когда покинули пределы входного шлюза. «Сарта!» Вскрикнула Ярана и бросилась в объятия девушки, стоявшей за створками шлюза. «Вот так всегда. Натвори что-то, а мне потом за тобой бегать!» Покачала головой чуть более старшая копия девушки. «Когда это было? Это я все время стараюсь тебя победить, а ничего не получается». Вскинулась я рано, но объятий не разжало. «Ну да, а за что свое прозвище получила, забыла? Кто первая умудрилась повороты на гонках космокатеров проходить вверх ногами? Пришлось перенимать успешный опыт», — напомнила я ранее девушка. «И ничего не успешный, все равно слетела с трассы». Вздохнула я и отстранилась от девушки. Повернувшись к Лексу, она представила собеседницу. «Моя старшая сестра Сартана. Не боишься за своего телохранителя? У нас эмоции сейчас явно экран пробивают», – забеспокоилась девушка. «Нет», – улыбнулась я рано. Хоть в чем-то, но сестру она наконец обогнала. Я рано скосила глаза на Лекса. «Ему наши эмоции как пыль силовому экрану крейсера». «Не поняла. С виду обычный человек», — приподняла бровь сестра, пристально рассматривая Лекса и добавила. «Правда, холодный какой-то, как андроид. Тебе мать ничего не рассказывала?» Озадаченно удивилась я рано на сестру. «А что она должна была рассказать?» Наступил черед непонимания собеседницы. «Приказала оставить эскадру на заместителя, потребовала взять запечатанный груз». «Доставить его сюда вместе с десятком самых мощных псионов из моих подчиненных и ждать контакта на станции. Даже то, что этим контактом окажешься ты, мать не сообщила, похоже, ситуация обычная. Ты поставила всех на уши, а мне теперь разбираться. Признавайся, что в этот раз учудила». «Много чего». Засмущалась я рано и, наивно хлопая ресницами и глядя на старшую сестру, стала перечислять свои деяния, как ребенок, загибая пальцы на руке. Побывала под торпедным обстрелом, заключила союзный договор с чужой империей, обменяла на чужое наше оборудование, которое ты, кстати, и привезла. Только цену этого чужого сказать не решаюсь, боюсь, всех денег нашей империи не хватит. Ещё нашла себе жениха, стала инициированной ведьмой, слегка потрепала пиратский рейдер. Уф, всё. Закончила?» Озадаченно покачала головой Сартана. «Нет». Задумчиво уставилась в потолок Ярана. «Пожалуй, забыла сказать, что завербовала местного преступного босса». «Ну ты даёшь. Ожидала нечто подобное, но, конечно, не в таком объёме. Просто потрясающе». пробормотала родственница быстро приходя в себя от удивления она знала непоседливый характер младшей сестренки но чтобы за такое короткое время после их встречи на тренировке столько наворотить это надо хорошо постараться в правдивости перечисленного она совершенно не сомневалась кстати познакомься хитро улыбнулась я рано будущий муж скромно стоит у меня за спиной и с интересом наблюдает за разговором здесь его зовут лекс леший По новым идентификаторам я Яра-Лёш, а это мой муж, Лекс-Лёш. И мы с далёкой дикой планеты, где ещё не открыто полноценное галактическое представительство». «Да, умеешь ты удивлять», — покачала головой Сартана. «Этого у тебя не отнять». «Я? Удивлять?» Наивно хлопая ресницами, пробормотала я рано. «Это ты ещё с моим будущим мужем не разговаривала. Вот кто умеет изумлять по-настоящему». «Он мне тут семафорит, что пора заниматься делами, а то у нас все время ограничено. Сейчас ты приносишь ему небольшую клятву, потом мы идем к тебе в каюту, и я кое-что рассказываю, а он пока займется грузом». какой какое-то развели...» задача набормотала Сарта, слушая слова клятвы. Однако потом все правильно произнесла и дала себя кольнуть специальной иглой. Сработавшее заклинание привело ее в весьма задумчивое состояние. Результат воздействия она почувствовала, но что произошло, так и не поняла. Я рано увела озадаченную сестренку в ее каюту, а Лекса они оставили на грузовой палубе. Тот через духа заблокировал всю наблюдающую аппаратуру и принялся передавать через теневой карман грузы на Архону. Дома Лена и сестры-вампирки быстро вытаскивали и рассортировывали полученные контейнеры. Только компьютеры хранились сотни коробок, а еще столько же места занимали кристаллы с обучающей информацией. Обратная передача прошла гораздо быстрее. Всего один контейнер с двумя тысячами амулетов защиты в виде металлических планок и десяток зарядных устройств к ним. Как раз через полчаса, пока Элекс разбирался с грузом, вернулись сестры. Сарта, озадаченная рассказом Яраны, подошла и задумчивым видом обошла парня по кругу, внимательно осматривая его самого и прислушиваясь к своим ощущениям. «Ничего не понимаю, обычный человек совсем не псион», пробормотала она и, повернувшись, посмотрела в глаза сестры. «Я же предупреждала, что наши чувства ничего о нем не скажут, надо смотреть специальным образом, он меня этому только учит», вздохнула Ярана. «Ну, надо же было проверить», — отмахнула сестра, заметив, что грузовая палуба пуста, удивленно спросила. «А где груз?» «Сарта, ты меня поражаешь, я же тебе говорила, что у него есть аварийный портал для связи со своей империей». Опять вздохнула я рано. «Вот же, ты меня совсем выбила из себя своими сказками. Похоже, я еще не полностью осознала, что ты мне рассказала». Неуверенно пробормотала Сартаана. «Где подчиненные? Пора заканчивать обмен», — напомнил Лекс. «Я же не знала, с кем придется встречаться, поэтому отправила их в дальнюю пассажирскую койоту», — покачала головой Сартана. «Они все достаточно сильные псионы, и с обычными людьми им лучше не встречаться, по крайней мере, так было до моей встречи с вами». «Зови сюда, приму у них клятву и сразу всех отправлю порталом», — приказал Лекс и добавил. Забыл спросить, девушки семейные или свободные? «Все незамужние, как и я», — усмехнулась Сартана. «У нас принято на флоте разделение. В одном экипаже могут быть только незамужние, а в другом наоборот. Самая боевая часть флота как раз состоит из свободных псионок». Сартана вызвала подчиненных через комп. Те не заставили себя долго ждать, и через полминуты перед Лексом с сестрами выстроились в ряд десяток девушек. одетых в военную форму веды с различными знаками отличия, начиная с лейтенанта флота и заканчивая генералом СБ. Ведьмы вообще красавицы в любом мире, открытые каналы связи со вселенной изначально не дают развиваться искажением. Но веданки затмевали всех известных Лексу представителей этого вида разумных. У них у всех в глазах стоял один и тот же вопрос, что здесь делает обычный человек? Удовлетворенно осмотрев строй подчиненных, Сартана объяснила, что от них требуется, сразу видно, что начальство те уважают. Ни одна даже не задала дополнительных вопросов, раз командир сказал, что делать, надо выполнять. Клятва прошла быстро, правда дальнейшие короткие пояснения привели девушек в шоковое состояние, еще бы не привести. Вот так просто не каждому удается наблюдать перед собой потомка древних повелителей их мира. Лекс не мог долго рассказывать о планете, куда они направляются, до этого и не требовалось, скоро узнают все на месте. Ни одна из них не отказалась от необычного путешествия, зрелище отправки через портал заворожило сестер. По очереди каждая из девушек застывала и окутывалась голубоватым свечением, а потом мгновенно пропадала. После исчезновения последней на их месте вдруг появился другой человек, одетый в стандартный комбинезон для магов. Пока лишь Лек знал, что это совсем не человек, Лена отправила ему единственного подходящего кандидата на роль учителя для ведьм. Корниель, эльф, адепт разума и воздуха, архимаг по людской шкале магии, главный маг семьи поющего леса. Он давно прибыл с Эльфийского острова, принес клятву вхождения в клан и был допущен ко многим секретам семьи императора. Он имел достаточно большой опыт общения с людскими ведьмами, которые всегда получали укрытие от преследования на Эльфийском острове. Однако и он был поражен красотой и силой ведьм. стоящих перед ним вместе с Лексом. Эти веданки приближались к людскому идеалу женщины настолько близко, что почти соответствовали канонам эльфийской красоты. Надо сказать, и девушки не встречали в жизни никого красивее представшего перед ними человека. «Знакомьтесь, перед вами один из самых умных эльфов, Корниэль, он займется обучением ведем на месте на Веде», представил Лекс мага девушкам. Я рано достаточно быстро пришла в себя и, посмотрев на застывшую в ступоре сестру, вынесла приговор. «Все, Сарта, ты пропала. Кажется, опять повторяешь мой путь». «Никогда ничего подобного не видел», — пробормотала задаченный корнель внимательно рассматривая Сартану. «Вы о чем?» — посмотрела ему в глаза смущенная девушка. «Невероятная сила!» — покачал головой корнель «Тот эмоциональный шторм, который сейчас бушует возле вас, способен снести все живое на сто метров вокруг». «Я не хотела?» Еще больше смутилась девушка. «Это не ваша вина», — ухмыльнулся Мак. «Вообще не понимаю, как вы с такой неуправляемой силищей смогли выжить среди обычных мыслящих». Мне, конечно, жены императора кое-что рассказали, да и пользоваться компом я научился и кое-какие кристаллы изучил. Но встретиться с настолько уникальными личностями никак не рассчитывал. Если я еще что-то соображаю, то при налаживании нормального сообщения через порталы ждите наплыва моих сородичей ваш мир. Если веданки даже наполовину хуже вас выглядят, отбоя от женихов не будет. «Сартана, имея в виду, этот двухтысячелетний развратник имеет пару десятков только прямых потомков и в настоящее время не женат», – развеселился Лекс. «Две тысячи лет?» – широко раскрыла глаза девушка. «Да, вот уже полжизни прожил, почти старик», – удрученно покачал головой Корниэль. Пол «Полжизни? Да мы даже с реаниматорами больше пятисот не тянем!» С трудом выдавила застрявший воздух из груди сортана «А как же ваша первая мать?» — напомнил Лекс. «Так это же первая мать!» — одновременно вздохнули девушки. «Вы проживете гораздо дольше, так что не переживайте!» — подбодрил их Корниель и добавил, косо поглядывая на Лекса. «Я знаю некоторых, кому и за сто тысяч перевалило, и ничего. Живут себе припеваючи, еще и новых женщин постоянно находят». «Каких сто тысяч?» Чуть не сели на пол девушки. «Потом узнаете». Отмахнулся эльф, видя нахмуренную физиономию Лекса. «Собственно, нам пора», — заторопился Лекс. «А то потом могут возникнуть проблемы. Свое обещание вашей матери я выполнил». «Дальше вы уж с Корниелем сами договариваетесь». Быстро попрощавшись с Артаной, они с Яраной покинули корабль. Срок соглашения на уборку судна истекал практически через пару минут. «Как думаешь, они договорятся?» — спросила Ярана, когда они уже шагали по коридорам приемного сектора станции. «Еще как!» — ухмыльнулся Лекс. «Не только у твоей сестры поле фанило, но и у этого старого зануды волны под защитой ходили немаленькие. Эльфы и раньше к людским ведьмам неровно дышали, а вы со своими открытыми каналами – это вообще что-то. Для эльфов как наркотик, так что, думаю, еще неизвестно, кто на крючке и у кого удочка». «Я не о этом!» – рассмеялась девушка. «С матерью он договорится?» «Вот уж с этим никаких проблем вообще не будет», — отмахнулся Лекс. «Я тебе сразу сказал, что мне стыдно вас обирать. Вы бы просто не поверили, что две тысячи переданных пси-счетов у меня на родине стоят сущие гроши. Вот увидишь, в следующую нашу встречу эльф вывалит кучу договоров, причем и своих соплеменников при этом не забудет». «Это меня только радует», — вздохнула я рано. «А что дальше будем делать?» «Ждем корабль с твоей комиссии, а потом посмотрим».